Глава 8 Итак, спустя двадцать три года он возвращался туда, где появился на свет. Никаких особых чувств он не испытывал, и хотя бояться ему тоже было в общем-то нечего, черный Saab, осторожно уступая дорогу всем попутным машинам, двигался со скоростью пятьдесят пять миль в час. Резко сузившись, асфальтовое покрытие вынесло автомобиль на плоскую равнину дельты. Какое-то время Адам мог наблюдать за змеившейся вдоль шоссе невысокой дамбой, которая через пару миль ушла вправо и исчезла из виду. За Уолсом, первым на автостраде номер 61 городком, поток транспорта устремился на юг. Адам знал, что долгие десятилетия автострада была в буквальном смысле дорогой жизни для сотен тысяч чернокожих жителей Дельты. Волею судеб вынужденных покинуть насиженные места и искать лучшие доли в Мемфисе, Чикаго, Детройте. Здесь, в этих крошечных городках, в салунах и убогих барах зародились печальные негритянские блюзы. Отсюда они из растекались, завоевывая всю страну. Мемфис стал их царством. Вобрав в себя тягучие церковные напевы и мелодичные ритмы кантри-музыки, блюзы дали жизнь рок-н-роллу. Подлившуюся из динамиков магнитолы песню в исполнении почти забытого ныне Мадди Уотерса, Адам въехал вокруг туника, по слухам, беднейший на просторах Америки. Слова песни ничуть его не ободрили. Покидая дом тети, Адам отказался от завтрака, без труда убедив Ли в том, что не голоден. На самом же деле в желудке его ворочался холодный ком. С каждой милей ком становился все плотнее. Южнее Туники, по обеим сторонам дороги до горизонта раскинулись поля. Кустики сои и хлопка уже набирали силу. Плуги зеленых и красных тракторов деловито переворачивали коми земли. Хотя не было еще и девяти утра, воздух дышал зноем. От потревоженной сухой почвы поднимались облака пыли, по свежей пашне лениво ползли редкие селки. Движение на автостраде почти замерло. Где-то впереди, занимая почти всю проезжую часть, двигался огромный, тяжело груженный трейлер. Непредвиденная задержка Адама не беспокоила. Ждали его не раньше десяти, А если он и опоздает, тоже не случится ничего страшного. В Кларксдейле он свернулся в Тострады к юго-востоку, миновал вымершие поселки Мэтсон, Дублин и Татвайлер. Вновь потянулись бескрайние поля сои. Кое-где вдоль дороги стояли невзрачные домишки сезонных рабочих. Время от времени на значительном удалении от шоссе виднелись окруженные раскидистыми дубами особняки в колониальном стиле. За оградами поблескивала в лучах утреннего солнца водная гладь плавательных бассейнов. Указатель на обочине известил Адама о том, что до цели осталось всего пять миль. Молодой юрист инстинктивно сбросил скорость, однако, несмотря на это, через минуту передний бампер Сааба почти уперся в подвесное оборудование массивного трактора. Вместо того, чтобы обогнать неповоротливый агрегат, Адам стоически поплелся следом. Сидевший в кабине старик махнул рукой. «Обгоняй!» Но Адам остался верен себе и упрямо удерживал стрелку спидометра на 20 милях в час. Дорога была абсолютно пустынной. Из-под задних колес трактора летели камешки гравия, не причиняя, правдсабу никакого вреда. На всякий случай Адам притормозил. Обернувшись назад, старик опять замахал рукой, лицо его гневно исказилось. «Что за идиот ко мне привязался?» С широкой улыбкой хол кивнул в ответ и подстал еще немного. Минут через пять он увидел здание тюрьмы. Ни ограды, ни колючей проволоки, ни вышек с охранниками. Дорогу просто перекрывала металлическая арка со словами «Исправительное учреждение штата Миссисипи». За аркой, справа от автострады, тянулся ряд аккуратных построек. Свернув на обочину, Адам остановил машину. Из будочки рядом с аркой появилась женщина в синей униформе. Подав сообчуть чуть вперед, он опустил стекло. «Доброе утро», — приветствовала его сотрудница тюрьмы. В руке она держала пластиковый прямоугольник, под зажимом которого белели несколько стандартных листов. На поясном ремне женщины висела кобура. «Могу я вам чем-то помочь?» «Я адвокат. Мне необходимо повидаться с клиентом. Он на скамье смертников». Слабым голосом проговорил Адам. «Успокойся, черт побери, успокойся». «Никакой скамьи смертников у нас нет, сэр». «Простите?» «Такой скамьи не существует». Приговоренные к смертной казни содержатся в блоке особого режима. Для краткости Бор. А скамьи вы здесь не найдете. Ясно. Ваше имя? Женщина тряхнула пластиковым прямоугольником. Адам Холл. Имя клиента? Сэм Кей Холл. Его указательный палец побежал по списку заключенных. Подождите немного. Пока она что-то писала, Адам осмотрелся. От арки под углом к автостраде в направлении домиков бежала узкая, обсаженная деревьями дорога. Все это совершенно не походило на тюрьму и скорее напоминало тихую городскую улочку, куда в любую минуту могла высыпать ватага школьников. У крайнего справа коттеджа с высоким крыльцом были разбиты цветочные клумбы. Ясно различимая надпись на аккуратной табличке гласила «Посетителей просим пройти сюда». «Уж не продают ли там сувенирные открытки и мороженое?» — подумал Адам. За его спиной проехал небесно-голубой пикап, в кабине сидели трое молодых чернокожих. Судя по эмблеме на дверцах, машина принадлежала департаменту исполнения наказаний штата Миссисипи. Служительница вернула ручку в нагрудный карман и приблизилась к окошку водителя. «Место жительства в Иллинойсе?» — спросила она. «Чикаго». «Фотоаппараты, оружие, магнитофоны при себе имеются?» «Нет». Сунув руку в кабину, она пришлепнула на ветровое стекло карточку «Пропуск». «Вам назначена встреча с Лукасом Манном». «А кто это?» «Наш юрист». «Но меня не предупреждали о встрече». Женщина поднесла к лицу Адама официальный бланк. «Вот распоряжение администрации. Третий поворот налево — здание из красного кирпича». «А что ему нужно?» Негромко фыркнув, она укоризненно качнула головой. «Странный народ эти адвокаты». Адам вдавил в пол педаль газа. сап медленно покатился вдоль выкрашенных белой краской коттеджей где, как он узнал позже, вместе с семьями проживали охранники и другие служащие тюрьмы. Следуя инструкциям, Холл без труда отыскал старой кладки корпус, развернулся на стоянке и заглушил двигатель. Двое вольно-наемных в синих комбинезонах меланхолично подметали ступени каменной лестницы. Избегая зрительного контакта с уборщиками, Адам прошел внутрь. Улыбчивая секретарша распахнула перед ним дверь в просторный кабинет. Стоя за рабочим столом, мистер Лукас Манн разговаривал по телефону. "Посидите минутку", шепнула Адаму секретарша и исчезла. Свободной рукой Ман сделал приглашающий жест. "Устраивайтесь, как вам будет удобно". Адам опустил кожаный кейс на стул, с достоинством осмотрелся. К его удивлению, Огромный кабинет нисколько не подавлял своими размерами. Сквозь широкие, выходившие на автостраду окна, в помещении щедро лился солнечный свет. Со стены левее окон на посетителя смотрело лицо молодого мужчины с белозубой улыбкой и упрямым подбородком. В нем было что-то неуловимо знакомое. «Дэвид МакАлистер, губернатор штата», — вспомнил Адам. Скорее всего, — подумал он, — такой портрет красуется здесь в каждом присутственном месте. С прижатой к уху телефонной трубкой хозяин кабинета подошел к окну. Облик Лукаса Манна ничем не выдавал в нем юриста. Лет пятидесяти, темный, с густой проседью волосы стянуты на затылке в короткий пучок. Одежда являла собой образчик фронтоватого шика, присущего поколению бунтовщиков. Награхмаленная до хруста рубашка цвета кофе с молоком, два нагрудных кармана, свободный узел коричневого галстука, хлопчатобумажные в тон галстуку и жесткие от крахмала брюки с манжетами. В дюймовом зазоре между нижним их краем и до блеска отполированными ботинками видны ослепительно белые носки. Становилось ясно. Лукас умеет одеваться и специализируется на весьма своеобразной области права. Если бы в мочке левого уха мистера Манна болталось серебряное кольцо, его вполне можно было принять за нестарого еще хиппи, которого подхватила и плавно несет волна всеобщего конформизма. Обстановка кабинета оказалась типичной, как в любом государственном учреждении. Непритязательный деревянный стол, три металлических стула с виниловыми сиденьями несколько разнокалиберных стеллажей вдоль стены. Не слышно барабаня пальцами по спинке стула, Адам пытался унять смутную тревогу. Неужели сюда приглашают каждого пребывающего в тюрьму адвоката? Чушь. В Парчмане пять тысяч заключенных. Да и Гудман ни словом не обмолвился о встрече с Лукасом Манном. Это имя Адам уже где-то встречал. Нет сомнений, оно мелькало в вырезках из газет. Хорошо бы вспомнить, к какому лагерю принадлежит его обладатель. Славных парней или злодеев. Какую роль он играет в судьбе осужденных на смерть. Основным противником будет, конечно, генеральный прокурор штата. Но чего следует ждать от Манна? Положив трубку на стол, Лукас радушно протянул Адаму руку. Рад знакомству, мистер Холл. Прошу вас садить. Его тягучий местный говор оказался довольно мелодичным. Спасибо, что решили заехать. Адам опустился на жесткий винил. Благодарю, не менее рад, чем обязан. У меня всего два небольших вопроса. Прежде всего. Приветствую вас от имени администрации. В течение 12 лет я веду здесь различные гражданские дела наших подопечных, права заключенных, компенсация морального ущерба и прочее. Иски поступают в суд ежедневно. Я имею также некоторые отношения к осужденным на смерть. Если не ошибаюсь, вы хотите встретиться с Сэмом? «Совершенно верно. Он вас нанял?» «Пока нет. Так я и думал. Вот и второй мой вопрос. Суть в том, что вы не можете общаться с заключенным, если не представляете его интересы официально. Насколько мне известно, Сэм однозначно отказался от услуг юридической фирмы «Крейвиц энд Бейн. «Значит, встреча невозможна?» — спросил Адам, испытывая нечто вроде облегчения. «В принципе, нормативные документы таковую не предусматривают. Вчера я долго говорил по телефону с Гарнером Гудманом. Несколько лет назад нас свела вместе казнь некоего Мейнарда Тоула. Слышали о нем?» «Самую малость». В восемьдесят шестом при мне здесь был приведен в исполнение второй смертный приговор. Прозвучало это так, будто Лукас собственноручно пустил в камеру газ. Хозяин кабинета уселся на стол. Его скройное казалось из жести, брюки внятно хрустнули. А всего я их пережил четыре. Сэм должен стать пятым. Да. Словом, Гудман выступал защитником Мейнарда Тоула, и мы познакомились. С удовольствием констатирую, Гарнер, настоящий джентльмен и превосходный адвокат. Спасибо. Пробормотал Адам, не в силах придумать что-то более подходящее. Лично я их ненавижу. М -м, смертные приговоры? Разумеется. Причем в ненависти своей прохожу несколько стадий. Каждый раз, когда тут кого-то казнят, я ощущаю, что мир стремительно теряет остатки разума. Потом в памяти возникают омерзительные подробности дела, и кара уже не кажется мне столь бесчеловечной. Первым в мою бытность здесь казнили Тедди Микса, бродягу, который изнасиловал, а затем топором разрубил на части одиннадцатилетнего мальчишку. По гнусному подонку в округе не скорбели. Господи, да ведь таких историй не перечесть. Вы не против, если мы продолжим эту тему чуть позднее? «Конечно». Без всякой уверенности отозвался Адам, не представляя, хватит ли ему мужества до конца выслушать леденящую исповедь тюремщика. «Я сказал Гарнеру, что, на мой взгляд, вас не следует допускать к Сэму. Он выслушал меня, а затем пустился в довольно туманное объяснение. По его словам, ситуация сложилась исключительная» и хотя бы один визит к Эйхолу вам необходим. Почему она стоит особняком, Гарнер не пояснил. Вам ясно, что я имею в виду?» Лукас с удовлетворением почесал подбородок, как бы предвкушая разгадку головоломки. «Правила у нас весьма строгие. В Боре тем более». Но осмотритель сделает все, о чем я его попрошу. Последнюю фразу Ман произнес медленно и подчеркнуто раздельно. Мне <coughs> действительно нужно его увидеть, внезапно севшим голосом сказал Адам. Да, Сэму требуется, адвокат. Честно говоря, Я рад вашему приезду. Мы ни разу еще не исполняли приговор в отсутствие адвоката. До последней минуты предстоит выполнить множество юридических формальностей, я буду чувствовать себя спокойнее, зная, что у Сэма есть защитник». Лукас спрыгнул со стола, обошел его и уселся в кресло. Адам ждал. «О каждом приговоренным к смерти, — начал Ман, листая толстую папку, — мы по крохам собираем всю возможную информацию». В его чуточку напыщенном тоне звучало как бы предупреждение. «Особенно, когда срок казни приближается. Известно ли вам что-нибудь о семье Сэма?» Ком в желудке вырос до размеров футбольного мяча. Пожимая плечами, Адам одновременно затряс головой. «Господи, откуда?» «Вы не планируете встретиться с его родными?» Плечи налились свинцом, однако он все же вновь пожал ими. «Обычно в таких случаях нам приходится часто контактировать с членами семьи. «По-видимому, не избежать этого и вам. В Мемфисе живет дочь Сэма, миссис Ли Бут. Могу на всякий случай дать адрес». Лукас бросил на него испытующий взгляд. Адам молчал. «Не думаю, чтобы вы были знакомы, а?» Он опять потряс головой. У Сэма был сын Эдди Кейхолл, но в восемьдесят шестом бедняга покончил с собой. Жил в Калифорнии, имел двух детей. Старший родился в Клентоне, Миссисипи, 12 мая 1964 года. По странному совпадению, в этот же день появились на свет и вы. Только в Мемфисе, если, конечно, верить справочнику Мартин Дейла -Хьюбелла. Младшая, то есть дочь, родилась в Калифорнии. Хотите, я свяжусь с внуками?» Эдди Кейхолл был моим отцом. Сделав глубокий вдох, Адам не мог отвести глаз от поверхности стола. В висках его громко стучало... Зато давивший на плечи груз исчез. Он изобразил подобие улыбки. Лицо Манна осталось абсолютно невозмутимым. После минутного молчания Лукас едва уловимой ноткой превосходства заметил. «Я так и предполагал». Он принялся методично перелистывать бумаги, которые, казалось, хранили множество новых секретов. На скамье человек чувствует себя очень одиноким. И я не раз задумывался о семье Сэма. Временами он получает корреспонденцию, но только не от близких. Никаких посетителей. Правда, Сэму они не нужны. Тем не менее, странно что такую знаменитость напрочь забыли родственники. А ведь речь идет о белом. Надеюсь, вы понимаете, что я вовсе не пытаюсь проникнуть в чужие тайны. Безусловно. Мы обязаны все продумать заранее, мистер Холл. К примеру, что делать с телом? «По какому обряду будут проходить похороны?» «Здесь должна подключиться семья». «После вчерашнего разговора с Гудманом я попросил наших людей в Джексоне разыскать соответствующую информацию. Это не составило особого труда. Когда же они поинтересовались и вами», то мгновенно выяснилось, что в архивах штата Теннесси отсутствует регистрационная запись о рождении 12 мая 64 -го года мистера Адама Холла. Один узелок, другой... Это было очень просто. Теперь мне нет смысла прятаться. Когда вы узнали о Сэме? Девять лет назад моя тетка Ли Бут, рассказала все после похорон отца. Вы хоть раз виделись с Сэмом? Писали ему? Нет. Лукас закрыл папку. Значит, он понятия не имеет о том, кто вы и для чего оказались здесь. Совершенно верно. Ух. Адам несколько расслабился. Шаг сделан, и земля все таки не разверзлась под ним. Если бы не Ли с ее вполне объяснимыми страхами, можно было бы почувствовать себя даже на высоте положения. «Как долго мне позволят общаться с ним сегодня?» «Видите ли, мистер Холл? Просто Адам». «Отлично. Так вот, Адам». Для сидящих на скамье у нас существует два набора правил. Извините, но при въезде мне сказали, что никакой скамьи здесь не существует. В официальном смысле — да. У персонала в ходу лишь бор или блок 17. Когда до исполнения приговора остается совсем немного, Мы идем на некоторые поблажки. Обычно беседа с юристом длится 60 минут, но ваш случай особый. Можете не смотреть на часы. Думаю, вам есть о чем поговорить. Значит, мое время не ограничено? Да. Хотите просидеть с ним до вечера? Пожалуйста. Главное для нас — это обеспечить его и вашу безопасность. Я побывал в пяти штатах, и нигде к смертникам не относятся лучше, чем здесь. В Луизиане бедолагу за трое суток до казни помещают в особое помещение, которое называют чертогом смерти. Почему они там так жестоки? Нет, вплоть до большого дня сам будет окружен искренней заботой. Большого дня? До него осталось четыре недели. Восьмое августа. Лукас порылся в стопке бумаг, протянул одну из них адаму. Получили сегодня утром. Отсрочка приговора истекла. Верховный суд штата Миссисипи назначил дату — 8 августа. Адам невидящим взглядом смотрел на постановление. — Четыре недели? — ошеломленно прошептал он. — К сожалению, часа полтора назад я отнес копию Сэму. Боюсь, сейчас он не в духе. «Четыре недели», — повторил Адам, вчитываясь в слова «Штат Миссисипи» против Сэма Кейхолла. «Наверное, мне стоит пройти к нему, как вы думаете?» «Да. Послушайте, Адам, я вовсе не злодей». Поднявшись, лука, сложил на груди руки и принялся медленно расхаживать вдоль стола. «Я лишь выполняю свою работу». Моя задача — проследить за соблюдением закона. Удовольствия в этом мало, потому как очень скоро сюда начнут звонить. Инспектор, его ассистенты, генеральный прокурор, губернатор, вы и сотни других. Я окажусь в кипящем котле. Ничего приятного здесь нет. «Просто знайте, в случае нужды я рядом. Можете рассчитывать на мою поддержку и помощь». «По-вашему, Сэм позволит мне представлять его интересы?» «Не сомневаюсь. Какова вероятность того, что через четыре недели приговор будет приведен в исполнении?» «Пятьдесят на пятьдесят. Отсюда можно ожидать чего угодно. Спустя неделю мы приступим к подготовке. Формальностей хватает. Необходимо предусмотреть любую мелочь». «Вы имеете в виду репетицию казни?» «Нечто в этом роде». Такая работа не приносит радости, уверяю. Ясно. Люди честно исполняющие свой долг. Да? Если общество требует смерти преступника, то кто-то обязан осуществить требуемое. Адам положил постановление суда в кейс, поднялся. Что ж... Спасибо за, так сказать, гостеприимство. Оставьте. Как мне узнать, чем закончился ваш разговор? Я направлю вам копию договора с Сэмом, если он его подпишет. Этого будет достаточно. Мужчины пожали друг другу руки, и Адам шагнул к двери. «Еще один момент» остановил его Лукас. «Когда Сэма приведут, попросите охранника снять с него наручники. Я позабочусь о том, чтобы ваша просьба была выполнена. Кейхол ее оценит». «Благодарю вас. Удачи».